Резервное копирование. Один. Клай стоял посреди шоссе 160, на том месте, куда бы в солнечный день отбрасывал тень рекламный щит, и наблюдал за задними огнями, пока они не скрылись из виду. Он не мог отделаться от мысли, что больше никогда не увидит ни Тома, ни Джордана. «Розы увядают», — шепнул ему внутренний голос. но он подавил эту мысль, не позволил ей развиться в предчувствии. В конце концов, они встречались дважды, а бог, как известно, любит троицу. Проходящий мобилоид наткнулся на него. Мужчина с запекшейся на половине лица кровью, первый раненый беженец, покинувший территорию Экспо Северных Округов, которого он увидел. Ему предстояло увидеть ещё многих, если бы он не сумел обгонять их на шаг. Вот почему он и двинулся по шоссе 160 на юг. У него не было оснований думать, что его сын ушёл на юг, но он надеялся, что какая-то талика разума Джонни, прежнего разума, подскажет ему, что его дом находится в том направлении. И Клай, по крайней мере, знал, что он встретит, шагая в этом направлении. В полумиле к югу от боковой дороги он встретил ещё одного мобилоида, на этот раз женщину, которая раз за разом взад-вперёд быстро пересекала шоссе, напоминая капитана, вышагивающего на мостике своего корабля. Она столь пристально посмотрела на Клая, что тот поднял руки, готовый отразить внезапную атаку. Но она не собиралась нападать на него. — Кто? Упа? — спросила она, а в голове совершенно отчётливо прозвучало. «Кто упал? Папа, кто упал?» «Я не знаю», — ответил он, проходя мимо. «Я не видел». «Где Се?» — спросила она, еще ускорив шаг, а в его голове прозвучало «Где я сейчас?». Он и не попытался ответить, но подумал о вопросах феи темной. «Кто ты? Кто я?» Клай прибавил скорости, но расстояние между ним и вышагивающей поперёк шоссе женщины увеличивалось недостаточно быстро, потому что она успела задать вопрос, от которого у него внутри всё похолодело. «Кто фея Те?» Потому что в голове этот вопрос прозвучал предельно чётко и ясно. «Кто такая фея тёмная?»